А ты представляешь, что будет, когда они, кто эти они, уточнять Дмитрий не стал. Об этом узнают. Ребята вдвоём сидели на диване перед раскрытым на журнальном столике ноутбуком Николая в двухкомнатном номере, выделенном Горину на втором этаже. Даже представлять не хочу. Коля порылся в карманах и достал пачку. Они молча закурили и заново стали проверять свои выводы. Николай что-то ещё раз пересчитал на ноутбуке, затем захлопнул его и встал. Пошли ко мне, у меня на нотике маткада нет. А свой комп я с Марютой так ещё и не распаковывал. А когда и зачем? парировал Дмитрий. Сам же знаешь, все 3 недели как белка в колесе, а думать я и без компа могу. За эти 3 недели мало того, что была собрана новая установка, заточенная в этот раз чисто под Димкину бзик идею. Мало того, что с пробными включениями был подобран режим безопасного пробоя. Сегодня утром был проведён полноценный эксперимент. Синхронизироваться удалось аж на 2 минуты. Практически сразу после анализа первых результатов стали понятны направления необходимой доводки и, ну, или переделки установки для получения постоянного канала связи. Подполковник Лекинтьев тут же отзвонился в Москву, доложив о первых положительных результатах. И вот только сейчас, после маленького банкета, ещё раз вместе с другом, обсуждая и анализируя полученные данные, Дима ткнул пальцем в грёбаную загагулину, как он её обозвал, на одном из полученных графиков. Точно такой же, как у Димки, двухкомнатный номер Малышева в уютной гостинице маленького, неизвестно, чем раньше занимавшегося закрытого заводика, был соседним. Николай быстро через Wi-Fi перекинул информацию с ноутбука на стационарный компьютер и принялся считать. Дима, стоя с очередной сигаретой, завис у него над плечом. 10 минут прошли в полной тишине. Затем ребята молча переглянулись, ещё раз посмотрели на монитор. И так же молча, не говоря ни слова, сели на диван. Первым прервал затянувшееся молчание Дмитрий. «Надо идти к Викентиеву!» – уныло пробормотал он. «Надо!» – подтвердил Коля. «Но вот как он отреагирует на сдвиг?» «Это же вся программа летит к чертям! Это ж...» Дима быстро посчитал что-то на ноутбуке. «Это же почти двадцать лет ждать!» «Ладно, потопали!» Николай взял ноутбук и поднялся. Трехкомнатный люк с директора проекта был тоже на верхнем этаже гостиницы. Подполковник впустил ребят сразу после стука в дверь. Заметив у обоих нахмуренные лица, он приказал «Докладывайте!» Николай тут же раскрыл ноутбук и принялся объяснять. Несколько минут после этого Юрий Александрович просидел молча. Затем встал, достал из холодильника бутылку водки, немудрённую закуску, а из шкафчика на стене три стопки, ножи и вилки. Также молча он аккуратно наполнил стограммовые ёмкости под самый верх. В продолжавшейся тишине они выпили, закусили и дружно закурили. И так, подведём итоги. Викентьев загасил сигарету. Первое. Мы он поглядел на ребят и поправился. Вы нашли способ проникать в другую вселенную. Второе. Эта вселенная является точной копией нашей. Третье. Проникновение может быть только информационным. То есть физическое тело ни туда, ни оттуда мы переместить не можем. Подполковник прервался, достал бумагу со второй ручкой и ровным почерком занёс озвученные пункты на лист. Далее на бумаге появилась цифра 4. Вероятность повторения вашего открытия, а это очень важно, практически нулевая. Мало того, что вы, Дмитрий, взглянули на гипотезу Бернштейна с той стороны, с которой ни один не то что нормальный, но даже сумасшедший, как сам Бернштейн, физик не посмотрит. Так ещё вы, Николай, рассчитывая параметры установки, предназначенной для совершенно других целей, задали от потолка коэффициенты которые позволили вам совершенно случайно нарваться на эту параллельно-перпендикулярную вселенную». Юрий Александрович впервые с момента прихода ребят улыбнулся. «Я посчитал вероятность такой случайности. Зря, что ли, физико-математический факультет закончил? Так вот, 10 в минус 16-й». Парни оторопело переглянулись. «Да-да, именно так. Фантастическое везение». Викентьев отодвинул бумагу в сторону и снова наполнил стопки. Правда, в этот раз наполовину. Но! За удачливость! Выпили и в этот раз не чокаясь. Закусив, подполковник закурил и придвинул к себе бумагу. Продолжим. Пятое. Время в той вселенной течет в 3,86 быстрее, чем у нас. Юрий Александрович вопросительно посмотрел на ребят. И они тут же утвердительно кивнули. Но и шестое, последнее сдвиг, временной сдвиг, повторил Викинтенев. На момент сегодняшнего эксперимента, там конец марта начало апреля 1936 года, четыре цифры были аккуратно обведены в рамочку. И этот факт ставит жирный крест на нашем проекте или откладывает его на 20 лет, что для меня лично практически то же самое. Подполковник подвел под всем написанным жирную черту и подвинул бумагу ближе к ребятам. «А теперь давайте думать!» Несколько минут прошли в полной тишине. Думать продуктивно, глядя на жирную черту на исписанном листе бумаги, ни у кого не получалось. Первым не выдержал Николай. «Прежде чем думать, то бишь устраивать мозговой штурм, надо понять, о чем думать и вообще, чего мы вообще хотим!» «Ха-ха-ха!» Хочется, не хочется. Я хочу сохранить проект. Подполковник встал. Ребятки, вы хоть въезжаете в ситуацию? Или проект есть, а вместе с ним мы, или его нет, и нас, соответственно, тоже. Как это? Не понял Николай. А вот я, кажется, понял. Дима тоже встал, подошёл к окну и стал заинтересованно разглядывать открывшийся ему, ну прямо скажем, не очень презентабельный вид на кривые сосенки под хмурым осенним небом. "А не подышать ли нам свежим воздухом?" Викентий тут же согласился. Коля, оставшись в меньшинстве, сопротивляться не стал, но как только они вышли из гостиницы и дошли до сосенок, тут же пристал к другу. "Ну, а теперь переведи мне всё на русский язык." Разродившись для начала длинной матерной фразой, Дмитрий попытался перевести. «Но пойми ты, этот проект, если он заработает, это большие деньги и власть!» «Ну, деньги я понимаю, новые технологии должны давать деньги, а власть...» «Ха-ха-ха!» – -ха", вмешался в разговор Юрий Александрович. Мало того, что деньги дают власть в нашем обществе, именно в нашей ситуации важно ещё и то, что технологии бывают не только технические, но и политические. Малышев оторопело посмотрел на подполковника. Исходя из вашего диалога, следует, ответил на незаданный вопрос Викентьев. что оставить нас без, э, так сказать, пригляда, не должны. А что значит пригляда? не понял Николай В нашем случае слежки за нашими действиями и прослушки, пояснил Дима. Правильно, с уважением посмотрел на Дмитрия подполковник. Именно поэтому мы и прогуливаемся сейчас под пасмурным небом. Хотя он помолчал. Один, максимум два агента уж больно велик риск выхода информации на сторону. И ваши выводы? спросил Горен. Но вполне заслуженной Нобелевской премии вам не светит. Как сами понимаете, рассекретить открытие никто не даст, а вот государственную получите наверняка, если проект будет работать. В этом и только в этом случае, уточнил Викентьев. Трое постояли, обдумывая сказанное. Более того, продолжил директор проекта Мы с вами, ребята, являемся секретносителями чёрт знает какого уровня. Мало того, что только мы обладаем всей полнотой информации о вашем открытии, так ещё и числовые коэффициенты пробоя знаем только мы. Наступило непродолжительное молчание. Ладно. Юрий Александрович затоптал окуренную сигарету. Значит, думайте, думайте и ещё раз думайте. Где, когда? И что можно говорить? А сейчас возвращаемся и продолжаем мозговой штурм. В своём номере Викентий в первом делом убрал водку обратно в холодильник, включил кофеварку и молча, отказавшись от помощи ребят, навёл на столяд носительный порядок. Итак, подполковник аккуратно разлил кофе по чашкам. Вернёмся к нашим баранам. Он демонстративно пододвинул лист с пунктами в центр стола. Чтобы зверь заработал, надо нам или переместиться в будущее лет эток на 20, или их в вселенную переместить в будущее на 3 четверти века, высказал свои мысли вслух Николай. "Да перестаньте мне сказать, как говорила моя бабушка", усмехнулся Дима. "Тоже мне, повелитель вселенных нашёлся. Да и зачем нам перемещать их во времени? Нам надо переместить, нет, даже не переместить" а продвинуть их цивилизацию до нашего уровня». «Прогрессорство по-строгацки!» — понял его идею Викентьев. «Именно! Вот только как? Переместить туда своих прогрессоров мы не можем. Интернетом там еще не пахнет. По вай-фаю информацию не передашь!» — начал мыслить слуг Дмитрий. «Стоп-стоп-стоп!» — перебил его подполковник. «А почему это переместить не можем?» Какой там коэффициент, э, Юрий Александрович назвал явно немецкую, судя по звучанию фамилию. А что это? удивились ребята. Викентьев объяснил. Николай раскрыл ноутбук и, опираясь на полученные в последнем эксперименте данные, быстро посчитал. Ха, -ха коэффициент практически нулевой. Подполковник радостно посмотрел на ребят. Есть один очень не очень интересный вариант. Он, похоже, рассуждая, любил повторять одно слово несколько раз. Значит так, сейчас отдыхать. Завтра занимаетесь установкой, а я немедленно вылетаю в Москву. Но Викентий фолобнулся, глядя на вопрошающие лица ребят. Потерпите немного, не могу я разглашать информацию, к которой у вас пока нет допуска. Слово пока он выделил голосом. Из Москвы Юрий Александрович возвращался с новыми сотрудниками и парой тонн оборудования из закрытого когда-то секретного проекта зомби. Викентьев тогда сразу после института, ещё в советские времена, да в согласии работать на КГБ, 2 года помотался по учебным лагерям, проходя курс спецподготовки. И первое его задание после этого как раз и заключалось в курировании проекта зомби. Конечно, он был одним из младших специалистов, но в составлении отчета участвовал. А суть проекта была в следующем. Засылать интеллект, душу или информационную составляющую мозга, ну, назвать можно было как угодно, суть от этого не менялась, нашего разведчика в голову одного из вероятных противников. Причем засылать можно было довольно изобретательно, с очень высокой точностью. При этом дальность заброса теоретически была не ограничена. Первые эксперименты на простых белых мышках были относительно неудачными. Мыши просто-напросто дохли. Правда, дохли не сразу, а через некоторое, ну, впрочем, очень малое время. Потом совершенно случайно обнаружилась определённая закономерность в длительности жизни подопытных от расстояния между донором и реципиентом. То есть при увеличении дальности время жизни незначительно, но росло. Но только у реципиентов доноры дохли также быстро. Когда одну из мышек отвезли на пару тысяч километров, то хотя она после эксперимента всё равно сдохла, удалось доказать, что душа в кавычках мыши донора действительно перенеслась. Во всяком случае, у реципиента появились условные рефлексы, которые до того были у донора. Затем научный руководитель проекта профессор Шлоссер Смел вывести формулу выживаемости рецепентов в зависимости от различных физических параметров. Выяснилось, в частности, что в условиях Земли получить сколько-нибудь приемлемые результаты не представляется возможным, так как выживаемость не превышала тысячных долей процента. Вот тогда-то одна из констант нашей вселенной, высчитанная профессором, и получила название коэффициент Шлоссера. Потом, после официального закрытия проекта "Зомби", был произведён ещё один эксперимент уже на людях. Использовали двух уголовников, приговорённых к высшей мере. Результаты, если не считать мизерную длительность жизни подопытных, можно было считать удовлетворительными. Душа донора полностью вытеснила онную из реципиента, получив в наследство только память и притом не потеряв свою. Прилетев в Москву, Викентьев первым делом подставил формулы из проекта Зомби, коэффициент Шлоссера, вычисленный Николаем в последнем эксперименте. Результат его несколько ошеломил. Выживаемость превышала 100%, и не просто превышала, а была выше почти в два раза. Что это значит, Юрий Александрович не понял, но главным выводом из расчётов было то, что успешный заброс по методике Зомби в проекте Звезда Однозначно возможен. Да, но где взять донора? Кто решится, бросив здесь всё и вся, отправиться навсегда в другой мир без всякой возможности возврата? Викентьев долго думал над этой проблемой, и тут подполковник вспомнил своего бывшего напарника по учебному лагерю, задушевного парня Женьку Воропаева, дедомовец, на несколько лет старше Викентьева. Воропаев после армии закончил вечерний факультет юридического института, но в карьере адвоката предпочёл принять предложение аналогичное тому, что получил тогда сам Викентьев. Год назад во время операции по обезвреживанию незаконного вооружённого формирования, а попросту банды чеченских боевиков, Женька подорвался на мине и потерял обе ноги и левую руку. Семьи у него не было. Жена ушла еще за два года до того. Постоянные командировки в горячие точки счастливой семейной жизни почему-то не способствуют. Зная Воропаева, Викентьев понимал, что тот в фантастический шанс вцепится единственной рукой и зубами. Еще раз все обдумав, подполковник сел писать докладную начальству. Начальство телилось аж трое суток, но в конце концов дало добро. Но вот к бочке меда добавили, как сначала показалось Викентьеву, ложку дегтя. Зама по оргработе. Молодой 27-летний капитан ФСБ Логинов Александр Александрович был, судя по всему, чьим-то родственником из самых верхов. Он тут же развил бурную деятельность по розыску специалистов из зомби. А вот с этим оказались определенные проблемы. Профессор Шлоссер умер. Его заместитель по проекту давно ушёл из НИИ и занялся бизнесом. Однако Логинов всё-таки нашёл необходимые концы. Оказывается, у бывшего научного руководителя проекта Зомби была дочь, на данный момент кандидат медицинских наук, который профессор успел передать большую часть своих знаний по проблеме. Ольга Викторовна Шлоссер сопротивлялась недолго, узнав о возможности продолжить работы отца. Она согласилась с предложением Викинцева, поставив только одно условие: привлечь к работе её старшую подругу Екатерину Засницкую, математика и очень по уверению Ольги хорошего аналитика. Викинтенев не возражал. Всё равно штат проекта придётся увеличивать. Вечером, после возвращения из Москвы, Юрий Александрович собрал всё руководство проектом у себя в номере. Было решено обмыть первые успехи и обсудить дальнейшую работу. Дело в том, что за время отсутствия директора Зверя на базе Димы С Николаева неплохо продвинулись в экспериментах. Парни получили устойчивый пробой с очень низким потреблением энергии. А следовательно, тепловыделение уменьшилось настолько, что установку стало возможным не включать вообще. Канал связи позволял без ограничений слушать радио того мира Правда, приходилось сначала записывать сигнал, растягивать его почти в четыре раза и только потом слушать. Впрочем, для компьютера эта задача была тривиальна. Оля с Екатериной только ахали, слушая рассказ ребят о новостях оттуда. Викентьев посмеивался себе в усы а-ля белорусский батька-президент. А Логинов слушал ученых и пытался подбить клинья к Ольге Викторовне, рядом с которой сидел. Перемыв в косточке Марлен Дитрих и Любови Орловой как-то незаметно перешли на перспективы, причём не на техническую сторону заброса, а на будущую прогрессорскую деятельность. И вот тут всех удивила Катя. Вы, ребята, совершенно не правы, поглядев на Дмитрия Сколей, она убрала улыбку. Вы собираетесь проталкивать только науку и технику, а надо заниматься не только этим. В первую очередь надо развивать экономику и политику. С экономикой более или менее понятно. Юрий Александрович заинтересованно посмотрел на Екатерину. А что вы понимаете под политикой в данном случае? Ведь работать и помогать мы будем только Советскому Союзу того мира. Конечно, только Союзу. И тут и обсуждать нечего. Катя чуть помолчала. Но ведь скорость прогресса очень сильно зависит и от политики, и от политического строя страны. Демократические страны развиваются быстрее. «Э, нет!» – возмутился Дмитрий. «Раньше, когда-то, может, и где-то и была демократия. А то, что сейчас во всем мире творится, это иначе, чем прошу извинения!» Дима наклонил голову к девушкам. «Дерьмократии не назовешь!» «Да-а-а-а!» Викентьев скептически улыбнулся. Хорошо, что я свой номер от подслушки защитил. Пару часов назад новую аппаратуру поставил и проверил всё. Переходим к диссидентским разговорам? Ай! Отмахнулась Ольга Шлоссер. Давайте не отвлекаться. У Кати на эту тему очень интересные мысли есть. Пока летели, она мне порассказывала. У Олька, ну сколько раз тебе повторять? Про присутствующих в третьем лице не говорят. Отругала младшую подругу Екатерина. Не отвлекайтесь, Екатерина Романовна, Юрий Александрович погрозил пальцем. Доводите до нас ваши идеи. Надо переводить тот Советский Союз на нормальный демократический путь развития. Катя подвинула свой бокал Логинову и, указав ему рукой на Марцини и Швепс, продолжила. И не так, как у нас здесь, в России. «Как у нас в России, никому объяснять не потребовалось». «А, по-моему, вы, Катенька, не правы». Капитан вернул наполненный бокал. «Лучший строй для нашей страны – это абсолютная монархия». Все удивленно воззрились на Логинова. Пару минут стояла тишина, прерываемая только щелканьем зажигалок. Все присутствующие были курящими. «Ты чего, Саша?» Первым не выдержал Дмитрий. Они с Колей уже перешли с замом по орк работе на ты. Забыл, чем Николашка кончил. Обосните, Сансаныч, Викентий требовательно посмотрел на капитана. Так потому и Николашка, что дураком был. Был бы умный, у нас и сейчас бы Российская империя была, и не просто российская. Логинов сделал паузу. А великая Российская империя Последние три слова он явно выделил. Все опять помолчали. «Но для этого требовался не только умный Николай II, но и последующие умные цари!» Прервал тишину Николай. «А кто нам мешает попробовать в том мире? Засунем в голову Сталина монархиста Сан Саныча и пусть провозглашает себя императором!» Засмеялся Димка. Тут уж расхохотались все. Нет, хотя мои предки и были дворянами, в цари и императоры я не гожусь и не хочу, специально коверкая слова ответил Логинов. И ещё, ребята, прервал смех Викентьев. Давайте не будем трогать Сталина. Может, на его совести и есть, чёрт знает, сколько трупов. Ну не знаю. Но как сказал тот же Черчилль, он принял Россию с сахой, а сдал с атомной бомбой. «Слушайте, а ведь в предложении Александра Александровича есть смысл!» Ольга тоже пододвинула свой бокал Логинову. «Монархия имеет свои ощутимые плюсы!» «Это какие же?» – полюбопытствовал Коля. «А вы знаете, что сейчас большинство стран с высоким уровнем жизни – это конституционные монархии?» Ответила за подругу Катя и начала вслух перечислять. «Англия, Канада...» Австралия. Эти под английской королевой сидят. Швеция, Япония, Лихтенштейн, Монако. Ну, последнюю парочку крупными не назовёшь, перебил девушку Дима. Зато уровень жизни там очень неплох, ответил Логинов. А вы там были? спросила Ольга. Нет, улыбнувшись, ответил капитан. Ну, однажды везировал экономический анализ именно по этим странам. Да какая разница, как они де юре называются? Сейчас все крупные страны это олигархии. При нынешних избирательных технологиях планетой правят транснациональные корпорации, высказал своё мнение Николай. Стоп, стоп, стоп. По-моему, мы уходим не в ту сторону. Нас интересует не здесь и сейчас, а там и тогда, Юрий Александрович повернулся к Засницкой. Катенька, продолжайте. Там и тогда, повторила Екатерина после небольшой паузы. Надо сначала разобраться, что произошло тогда здесь, а произошло следующее. Социалистическая плановая экономика под диктатурой Сталина проиграла рыночной экономике. Да, окончательный проигрыш стал понятен позже, в 80-х, но заложено это было именно в середине века. Значит, там сразу после войны требуется плавно повернуть эсэр к рыночной экономике. Но при диктатуре пролетариата, Катя усмехнулась. Это невозможно. Необходимо сначала перейти к демократии. А как же китайский вариант? спросил Логинов. Не пройдёт он у нас в конце сороковых. Никак не пройдёт, ответила девушка. Передать тяжёлую промышленность в частные руки никто не позволит. Они всё ещё долго сидели в тот вечер, споря и обсуждая и экономику, и возможную политику, пока директор проекта не разогнал всех отдыхать. Сам Викентьев, уже улёгшись в постель, заново прокрутил в голове сегодняшние разговоры. Да, плановая соцэкономика проигрывает рыночной, как минимум, в лёгкой промышленности. Хочешь не хочешь, а переход необходим. Но под Сталиным это невозможно. А собственно говоря, почему не возможно подкинуть ему хорошего экономиста, причём не убеждать отца народов, а подвести к необходимому выводу? Ну и где такого экономиста найти?